Текст пятый И видел я сына отца, в котором отец, и говорил он со мной, называя меня другим именем, вижу я, что ты делаешь, вижу, что ты создаешь и помогаю тебе в воскрешении, как и каждому человеку, как помогаю всем, полагаю, что тебе надо идти далее по этому пути и направлению, и ты идешь, и это не видно. Я передам знания и помогу тебе в знаниях и имени твоём. И ты поймёшь всё, как и имя своё, так и знания. Ты видишь меня реально, как и раньше. И можешь всегда получить знания по сути спасения, которое тебя интересует Каждый также видит меня и слышит, и получает реальную помощь, как и знания. Когда он искренен и идёт по пути спасения всех, я даю знак. И именно даю знак. Восьмёрке горизонтальной. Знаю тебе, что тебе известно об этом знаке все. Расположи ее вверху текста первой книги Отца Небесного и напиши слова в книгу и постав имя свое. И видел я текст и писал его, и расположил восьмерку горизонтально, как указал мне Сын Отца, в котором Отец. И знал я его, и видел и разговаривал с ним, о чем я свидетельствую в книге Отца Небесного, Создателя всего. И расположил я, как знак, данный мне, так и текст, и указал имя свое на последнем листе первой книги». И благодарил я Сына Отца Небесного, в Котором Отец, за знания от Отца, как от Него дающего и помогающего каждому человеку.